Часть третья поклонение чуйскому тракту. Дорога идёт к Синегорию, Таинственным вершинам горного Алтая. Земля поначалу вздымается робко В виде зелёных увалов, Лениво развалившихся в долинах, осененных серебрецом берёзового колка. Однако с каждым километром Чуйский тракт всё уверенней, Всё дерзновенней, Крутит свои петли кругом гранитных шей. И вот уже дорога там и тут вздымается, Едва ли не выше солнца, задремавшего в зарослях туманов. А дальше тракт заползает в такие громадели гор, Что облака и тучи остаются где-то далеко внизу, Пасутся мирными стадами, травку щиплют. А между облаками и туманами изредка мелькают, будто бы игрушечные избы, юрты. Ревущая река с белой взмыленной холкой вьется в ладонях ущелья, будто ручеек разлитой ртути. А дорога, не зная удержу, стремится все выше, все круче. И даже у самого смелого путника под ложечкой пронзительно сосет, когда он ненароком уронит взгляд на резком повороте. Каменный карниз обрублен, будто исполинским топором. И жутковато, и любо-дорого посмотреть на эту горную красу, подкрашенную красками восхода, припудренную звездной пыльцой. Облака на перевалах, вот они, как большие добрые котята, Сидят на камнях, умываются язычками розовой зари. Можно выйти из машины и погладить белого пушистого котенка. А если посчастливиться, можно увидеть в скалах сияющий агарок ночного месяца или осколок остывающей звезды, если, конечно, это не драгоценный камень из короны. А что... Ничего удивительного. В этом краю все может быть, ребята. Ведь мы же въезжаем в царство горного Алтая. Так и хочется крикнуть. Здравствуй, царь-батюшка. Здравствуй на множество лет и веков. Поклон тебе. Привет от матушки равнины. В серебряной короне ледника... И в шапках из нетронутых снегов горный Алтай начинает кружиться, шаманить вокруг да около Чуйского тракта. Или нет, как раз наоборот, Чуйский тракт перед горным Алтаем изгибается, ластится, точно задобрить старается. Правильно, ведь надо сделать так, чтобы незримые, но вездесущие горные духи разрешили бы проехать и пройти в заповедную даль, и алтайские древние духи, похоже, идут на уступку. Вершины, подпирающие небосвод, медленно расступаются, будто раскрывается каменная дверь с помощью старинных шаманских заклинаний или волшебных ключей. Изумительное это ощущение веселит и в то же время Вселяет тревогу. Присутствие чего-то колдовского, непостижимого, Станет преследовать путника везде и всюду, Пока он будет находиться в добровольном плену Горных духов Алтая. И где тут бурно бухает Сердце завороженного путника, А где грохочет шаманский бубен, Не распознать. И где тут быльем поросла старинная быль, А где истоки седых преданий, легенд и сказок, Никому неведомо. И возникает страстное желание Поклониться, помолиться этой красоте, Пускай через века и сквозь народы Струится этот чудный чуйский тракт, Пускай шаманят здесь ветра, дожди и молнии, Пускай сияет в небесах улыбка месяца, Пускай оживают «Плечистые горы Алтая идут тебе навстречу, грохоча гранитными подошвами, где шнурками болтаются реки и голубые ручьи. Пускай подступают угрюмые скалы к самому тракту, угрожая раздавить камнепадом, снежной лавиной. Страшно? О да! Это страшно красиво! Горный Алтай — это сказка» поведанная матерью-природой. А сказка всегда обжигает жутковатым восторгом и отлично. Пускай обжигает, пускай продолжается и в веках, и в народах. Это великая сказка, таинство древней Алтайской земли. И что это за тайна? Нет разгадки. Ясно только одно. Если ты однажды здесь побывал, ты навсегда становишься А Алтай и Кижи, что в буквальном смысле, человек Алтая. Здесь и только здесь, на этой высоте, на этой поднебесной чистоте, у человека будто бы вся кровь меняется и отступает напрочь суета и томление духа. И человек становится пожизненно приговоренный говором древнего кедра цветов Говором катуни и шаманским шепотом беспокойной чуи, Приговоренный, а точнее приобщенный, К бесподобной и нетленной красоте, Человек теперь будет до конца своих дней сладко страдать И мечтательно бредить алтайскими горами и долинами. И кто бы ты ни был, и где бы ни жил, Все твои житейские пути дороги отныне будут устремляться к перевалам горного Алтая, где пребывает голубокая вечность, дышащая вольным дыхом мироздания. Здесь и только здесь ты вдруг осознаешь, равнина дает широту и размах нашим помыслам. Горы делают нас гордыми, крепкими. И непреклонными здесь и только здесь в горах алтая ты в полной мере можешь уразуметь что это значит бренность бытия и что это такое постоять на пороге бессмертия почувствовать волю творца